Много тебе досталось? Немало, видать. Тихо скрипнула лестница. Кто-то легкий и осторожный остановился на верхних ступеньках и постучал, как в дверь, по перилам, спрашивая разрешения войти. Трактирщик замер. Спускайся, шмель. С одним движением вогнал меч в ножны. Почему не спишь? Он подробно рассказывал братьям, что случилось в лесу. Даже после рассказа, не говоря уже о том, чтобы пережить это самому, спать не хотелось. Братья были старше Шмеля на 3-4 года, и всю жизнь, сколько он помнил, водились больше между собой и считали младшего сопливым малышом. Теперь они выслушали его разину форты и Шмелю померещилось в их взглядах уважение, но они почти сразу забыли о нем и начали спорить о разбойниках, о мечах и топорах и рассказывать друг другу, как любой из них легко мог победить головорезов. Шмеле очень хотелось поговорить с ними о своей учебе, о языкознании, о тайных вкуцах и пирах слепых лесовиков. Но слушая братьев, вспоминая разговор с матерью, он все яснее понимал, что языкознания не интересует здесь даже запечную мышь и что заносчивые планы следует забыть как можно скорее. Он вышел, а братья продолжали спорить. Он прошел мимо пустых гостевых комнат, сам не зная, зачем и куда идет, по такому знакомому родительскому дому. Выход на лестницу заграждала тяжелая пыльная занавеска. Когда в трактере были гости, она глушила доносящийся снизу шум. Теперь она заглушала голоса, внизу разговаривали Стократ и Отец. Шмель проскользнул сквозь занавеску легко, как запах ткани, едва качнулась. «Немало видать», — сказал внизу голос Стократа. Шмель испугался, что ненароком подслушает чужой разговор, и стукнул по перилам. Сейчас скажет отцу, что хочет пить, что спустился за водой. Он и правда почувствовал жажду. «Спускайся, Шмель, почему не спишь?» Он помнил звук каждой ступеньки. За восемь месяцев почти ничего не изменилось. Только третью сверху отец, похоже, укрепил. Дом был выстроен добротно, из хорошего дерева, и много лет уже стоял, едва поскрипывая ступенями, не требуя особенного ремонта. «Я просто хотел воды». Шмель остановился внизу лестницы, робко поглядел на отца. Тот казался очень бледным, на лбу у него каплями выступил пот. Видно, гибель торговца Схудни до сих пор не давало ему опомниться. «И мне налей, пожалуйста», — Стократ кивнул. Шмелю показалось, что его глаза слабо светятся в полумраке, но это, конечно, от того, что у них отражался огонек тусклого фонаря на столе. В молчании Шмель прошел к бочонку с питьевой водой, зачерпнул ковшиком, взял с полки две кружки, наполнил первую и поставил перед стократом. Он с детства прислуживал гостям. Привычное действие снова подсказало ему, что никакой учебы не было, что жизнь вернулась к развилке. Стократ поблагодарил Кивком. Твой сын талантливый, полголоса сказал он отцу. Я видел, как он прошел испытание. Занятное за искусство, скажу я тебе, и очень трудное. Шмель, не удержавшись, посмотрел в лицо отца. Ему очень хотелось увидеть там гордость, хотя бы тень, удовольствие от того, что сына похвалили. Но отец... Сидел бледный, не утирая пот, и, казалось, вообще не слышал слов гостя. Шмель налил себе воды и напился, а ополоснул кружку, поставил на полку. Отец по-прежнему ничего не говорил, и это было странно, даже страшно. «Поспи», — сказал Стократ, — «рассвет уже скоро». Он так и не притронулся к крошке, стоящей перед ним. Шмель хотел сказать отцу, как счастлив видеть его живым и здоровым, ведь разбойники, хозяйничающие на дороге, могли подобраться к трактиру. Он хотел рассказать, как стократ спас ему жизнь, хотел попросить прощения за то, что так и не стал мастером, хотя обещал. Но нарушать молчание, висящее над пустыми столами, у него не хватило духу. Он невнятно что-то пробормотал, наклонил голову и вернулся наверх, и тяжелая занавеска сомкнулась за ним. Он не слышал, как внизу Стократ сказал молчаливому белому мокрому трактирщику. «Ради него я тебя не трону, хотя ты тоже убийца». До рассвета оставались минуты, небо становилось все светлее, и Стократ торопился, Он задумал выйти еще до того, как встретит солнце, но прежде чем уйти в долину, надо было сделать очень важное дело. Он скоро нашел стоянку разбойников, нашел провязанных лошадей под навесом, легко отыскал тайник, но пустой. Скорее всего, были еще тайники, где-то ведь осели деньги, добытые у купцов из долины всего несколько дней назад. Задерживаться дальше не стал. Найдется, кому здесь рыскать, а трактирщик вряд ли решится утаить хоть монету от князя.